Глава 84. Элизабет. Увидев озадаченный взгляд сестры, Клейн вдруг почувствовал, что это удобный случай. Он несколько мгновений смотрел на Мелиссу, а затем с серьезным выражением лица сказал ⁇ Мелисса, ты тоже недостаточно уважительно отнеслась к сегодняшнему ужину. Что? ⁇⁇ озадаченно посмотрела на него младшая сестра. Клейн указал на ее шею. Как леди, тебе все еще не хватает ожерелья. Не дожидаясь ответа сестры, он издал довольный смешок и достал из кармана серебряный амулет по кругу украшенный перьями ангела. К счастью, у меня для тебя кое-что подготовлено. Сперва девушка остолбенела, а затем не в спросила: Сколько стоит? Ты как-то не о том думаешь. Клейн беззвучно прыснул и с улыбкой пояснил. На самом деле совсем недорого. Я купил просто заготовку, а затем доделал по образу артефактов, которые видел раньше. Вырезал заклинания благословения и красивые гравировки. «Сам гравировал?» — оживилась милиса забыв про деньги. «Как тебе? Что думаешь о моей ручной работе?» Плавным жестом Клейн передал амулет сестре. Она несколько раз покрутила его, внимательно осматривая, а затем слегка прикусила губу. «Мне нравятся ангельские перья». «Если думаешь, что мои резные заклинания и символы некрасивые, так бы прямо и сказала. Не нужно увиливать». «И вообще, в амулетах главное — эффект», — подумал Моретти, и уголок его рта слегка дернулся. Он уже был готов начать уговаривать Мелису надеть амулет, но вдруг она, пусть и с явной неохотой, но все же надела ожерелье на шею и аккуратно разместила амулет на груди. «Идеально!» Торжественно похвалил ее Клейн, еще разок осмотрев с ног до головы. Девушка мельком глянула на брата, затем опустила взгляд на амулет и тихо пробубнила. «Раньше ты был другим». «Может, это потому, что с хорошей работой и приличным доходом человек становится более уверенным в себе». Клейн не дал сестре договорить и первым предложил свое объяснение. Эх, хоть я и обладаю фрагментами воспоминаний настоящего Клейна и в целом не вызываю подозрений, но некоторые детали или представления о привычках и реальном характере этого парня не соответствуют действительности. Особенно теперь, когда я начал более близко общаться с Бенсоном и Мелиссой. Последняя, похоже, согласилась с его доводами и сжала губы. «Ты хорош такой, какой ты есть. Правда, очень хорош». Пока они болтали, Бенсон переоделся и спустился. Белая рубашка, черный жилет, смокинг, чёрный галстук-бабочка и прямые брюки придали ему совершенно иной вид. Теперь он был похож на тех успешных джентльменов, которые уже несколько лет владели собственным делом. «Даже линия роста волос очень похожа». Клейн мысленно рассмеялся. «Отлично, Бенсон, вот теперь ты впишешься в компанию». Он широко улыбнулся и развел руками мили стоящая рядом, согласно закивала. «Что ж, вы доказательство того, что встречают по одежке, подшутил Бенсон. Пользуясь моментом, Клейн вытащил второй амулет и повторил оправдание касательно его внешнего вида, и закончил словами «Я и тебе сделал». «Неплохо, буду держать под рукой». Бенсон радостно принял подарок и вновь не обошлось без шутки. «Я не удивлюсь, если потом ты вдруг научишься стричь волосы, шить одежду, чинить часы и даже кормить кудрявых бабуинов». «Жизнь всегда полна сюрпризов и неожиданностей», — ответил Клейн с улыбкой. Затем все трое последний раз проверили свои наряды, вышли через парадную дверь и на общественном экипаже добрались до улицы Фания в северном районе, где находился дом Селены. Семья Вуд тоже жила в доме, похожем на малоквартирный дом. Но в отличие от дома Клейна, тут было крыльцо и небольшая лужайка, придававшие жилищу более элегантный вид. Позвонив в дверной звонок, семья Моретти подождала всего с десяток секунд, когда в дверном проеме появилась виновница торжества — Селена Вуд. Девушка с длинными бордовыми волосами с восторгом обняла мелису. «Какое красивое платье! В нем ты выглядишь просто очаровательно!» Рядом с Селеной стоял ее отец, мистер Вуд-старший, главный служащий тингенского отделения банка Беклунда. — Добро пожаловать, многоуважаемый старший брат нашей гости. Добро пожаловать и тебе, молодой историк. Мужчина поприветствовал Бенсона и Клейна в насмешливой и немного напыщенной манере. — Юный историк, почему бы не добавить добросовестный? Моретти фыркнул про себя и снял головной убор, слегка улыбнувшись. «Мистер Вуд, вы гораздо энергичнее и моложе, чем я ожидал». Бенсон, в свою очередь, обменялся с хозяином дома крепким рукопожатием. «Я знаю немало банковских служащих. Все они одинаково черствы и твердолобы, словно новая модель механизма. И никто не может похвастаться манерами, как у вас». «Может быть, если бы ты встретился со мной в банке, то передумал». Искренне рассмеялся Вуд-старший. Обменявшись любезностями с подругой, Селена, одетая в новое платье, в припрыжку повела трио Маретти внутрь. «Элизабет, кстати, уже пришла», — сказала она Милисе, а затем прошептала на ухо. «А твои братья куда симпатичнее, чем я представляла». «Эй, у меня вообще-то очень хороший слух, хотя это же был комплимент». Клейн беспомощно смотрел на спины двух стоящих бок о бок шестнадцатилетних девушек хотя в своем нынешнем виде я далек от того, чтобы считаться красивым. Интересно, насколько уродливым, по мнению Селены, мы с Бенсоном были раньше? Я мрачный, неухоженный парень с бледным лицом и безжизненным взглядом, а брат с редеющими волосами и другими признаками преждевременного старения?» Меретти незаметно щипнул себя между бровей. «Именинница здорова и счастлива. Даже невооруженным глазом видно, как ей весело». У Вуда старшего небольшие проблемы с легкими. Ах да, я же видел его трубку. Клейн, будучи и сам в хорошем расположении духа, осматривал толпу. Элизабет, милиса пришла! Бодро крикнула Селена, обратившись к группе людей впереди. Подошла молодая девушка в длинном голубом кружевном платье. У нее были длинные вьющиеся каштановые волосы и слегка пухлая фигура. Клейн на мгновение застыл, узнав ее. Это ей он помог выбрать амулет на подпольном рынке. Элизабет сначала поприветствовала Мелису, а затем перевела взгляд на Бенсона с Клейном и застыла на месте, слегка нахмурив брови. Но уже через несколько мгновений улыбнулась и вежливо поприветствовала мужчин семьи Маретти. Клейн тоже сделал вид, что не знаком с девушкой. Вуд-старший провел его в диванную зону гостиной, где познакомил с братом Селены, Крисом и другими гостями. Наблюдая за тем, как Бенсон весело болтает с Крисом и другими адвокатами о своем соседе, мистере Шаде, Моретти невольно почувствовал укол зависти и подумал, «Я вот не умею так общаться с людьми». Он взял со столика в углу бокал с предобеденным вином и молча слушал, время от времени кивая головой и усмехаясь в знак согласия. Все гости прибыли, и спустя некоторое время званый ужин официально начался. Поскольку за столом семьи Вуд собралось слишком много людей, ужин был сервирован по принципу шведского стола. Девушки-служанки расставляли на разных столах тарелки со стейком, жареным цыпленком, запеченной рыбой, картофельным пюре и другими блюдами, а юноши-слуги нарезали все так, чтобы удобно было накладывать. Клейн не мог не поразиться при виде изящных глазурованных обеденных тарелок и серебряных столовых приборов. Он поймал себя на мысли, что это слишком большая роскошь для семьи Вуд, принадлежащей к среднему классу. Если они так богаты, то почему Крис должен готовиться к свадьбе еще несколько лет? Моретти с сомнением вспомнил то, что ему не так давно рассказывала сестра. Хотя, может быть, именно поэтому, чтобы накопить на такую посуду для всех гостей. Репутация явно важна для их семьи. В раздумьях Клейн взял фарфоровую тарелку, подошел к столу и взял кусок жареного мяса, политого медом. В этот момент подошла Элизабет, глянула на его тарелку и прошептала. — Так вы брат Мелисы? — Спасибо. Селене понравился амулет, который я подарила. Она сказала, что чувствует себя здоровее, просто надев его. Селена — амулет. Клейн вдруг вспомнил, почему девушка рядом с ним выбирала оберег. «Значит, дочери семьи Вуд нравятся всякие мистические штучки». Он задумчиво нахмурил брови и вежливо улыбнулся. «Это уже скорее эффект плацебо». Произнеся это, Клейн ожидал, что собеседница восхвалит Розелли Великого. Но Элизабет растерянно спросила, что такое плацебо. Психологический эффект. Бывают моменты, когда мы убеждены, что нам станет лучше, и это действительно происходит. Нет, Селена говорит, что он не похож ни на один амулет, который она когда-либо покупала. Этот ощущается иначе, — подчеркнула Элизабет, искоса глянула на собеседника и с любопытством добавила. Не думала, что брат Мелисса — эксперт в мистических делах. Я учусь на историческом факультете, так что мне постоянно приходится сталкиваться с подобными вещами. Клейн решил увести разговор в другое русло. «Вы тоже учитесь в техническом училище Тенгена? «Нет. Селена, милиса и я раньше ходили в одну школу, но потом они поступили в училище, а я в публичную школу Ивос. Это неподалеку, спокойно объяснила Элизабет. Публичные школы отличались от государственных учебных заведений. В них набирали всех желающих, они развивались из гимназий, а основная цель обучения заключалась в подготовке к экзаменам для поступления в университет. Учеба в таких заведениях стоила недешево, а также перед зачислением школа проверяла положение всей семьи, и даже обычным представителям среднего класса не всегда удавалось туда попасть. Элизабет недолго поболтала с Клейном, после чего выбрала еду и вернулась к селене. Когда ужин и основная часть торжества подходили к концу, Клейна с Бенсоном пригласили присоединиться к игре в техасский холдем, где минимальная обязательная ставка составляла полпенни, а максимальное пенни. Мелисса же отправилась на второй этаж с Элизабет, Селенной и другими друзьями. В игре Клейну явно не везло, и после двадцати с лишним партий ему не выпало ни одной хорошей комбинации. Он лишь беспрерывно смотрел на карты, а затем сразу сбрасывал, оставаясь лишь зрителем. Он снова поднял карты и обнаружил, что это двойка червей и пятерка пик. Может, пойти на блеф? Моретти на мгновение задумался, но так и не смог набраться смелости, не желая использовать свою силу потустороннего. Клей опустил карты, постучал по столу в знак того, что снова пасует, а затем встал и вышел из-за длинного стола, направляясь в уборную. «Розелли, конечно, странный. Нашел какую-то странную причину, чтобы оставить в названии игры «Техасский», — покачал головой молодой человек. В этот момент он резко остановился, его зрачки сузились. Интуиция подсказывала ему, что наверху происходит что-то, связанное с потусторонним.